В сейфе какого-нибудь маленького частного банка. Земляне слишком любопытны и не выдержаны. Мы подумаем об этом, сказал Максим. А пока, ваше Высочество, помогите ко мне положить корнея на диван. Как там, мой данк спросил герцог, когда не справились с обмякшим телом. Сидит в свете и торгуется, пожал плечами коннар. Герцог удовлетворенно покивал головой. Прекрасно!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 — Тебя звали, котенок? — ядовитый осведомился герцог. Не, — Никак нет, да только я. Вот и ступай себе в казарму. — Нет, сначала принеси еще вина. — Со снотворным? — спросил Камнерер. — Да нет уж, какой теперь снотворный, — сказал герцог. — Что же получается? Мы с вас позбили спесь, вы с нас. Клянусь, когда он достал этот проклятый детонатор, я чуть в штаны не наложил. Аналогично вздохнул Максим. «Знает что, друг Коммеров?» — сказал герцог, вторично выпроваживая жестом притащившего новую бутылку курсанта. «Они провестили нам с вашим Комконом два превентивную операцию. Разумеется, когда мы покончим с насущными делами, все-таки согласить Алайская разведка чего-то стоит». «Соглашаюсь», — сказал Максим, «хотя и не понимаю». Какую такую операцию могли бы провести совместно и против кого, главное? — Вы меня удивляете, друг, коммерор, — сказал герцог, тщательно протирая бокалы салфеткой. — Разумеется, против ваших любимых странников, пока они не начали странствовать по гиганде. Дело в том, что у меня еще на земле появились некоторые соображения на этот счет. — Вы проглядели! прошляпили такие факты, что у меня волосы дыбом поднялись. Вот значит отсутствие постоянной практики. Брать мы их пока не будем, а человек своего подкинем. Я даже знаю, где и когда, и кого. поперхнул поперхнулся вином. — Ну ты, брат и наглец, — сказал он. — Хоть и герцог. Его лайское высочество развел руками, И сделал шудовской реверанс. Семь разговоров в Атлантиде. Повесть. Эпиграфы. Недалеко от них живут Атланты, полудикие эгипаты, блеммийцы, гамфасанты, сатиры и гемантоподы. Если верить писателям, атлантам чужды человеческие обычаи, они не называют друг друга по именам, смотрят на восход и заход солнца как на гибель для них самих и их полей, ужасно проклинают его и не видят во сне того, что остальные смертны. Плиний старший Тогда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, и тому, кто в состоянии различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных губили ими.